Глава 25. Дэрри снилось, что он бежит по зеленому туннелю, усыпанному костями и пеплом. Вдали он видел свет, но как бы быстро он не бежал, он не мог до него добраться. Кто-то звал его по имени, что-то стучало по его плечу. Он проснулся в испуге, думая, что он снова на скале, что он проспал, и крем в ярости. Он резко сел, сердце бешено колотилось. Облегчение нахлынуло на него, когда он протер опухшие от сна глаза. Он находился в спальной комнате убежища. Жалюзи были подняты, и солнце ослепительно сияло через узкие окна. Нум глядел на него, мягко стуча его по плечу куклой-палкой. Дежурная Вин стояла рядом с Нумом, упираясь руками в бока. «Вставай, Соня!» — сказала Вин. «Живо! Завтрак будет готов через минуту, и бангане не понравится, если ты опоздаешь!» Еще не вполне выпутавшись из паутины сна, Дерри натянул одежду, смутно задаваясь вопросом, с каких это пор, бангани волнует, опоздает он на завтрак или нет. Ответ на свой вопрос он получил, когда вошел в столовую. Один из длинных столов был накрыт на восемь человек вместо четырех. Когда они с Нумом сели напротив соломинки и кота, Бангане вышел из кухни. На нем был клетчатый фартук, испачканный мукой и в своих огромных ручищах он держал поднос с золотисто-коричневыми омлетами, дымящуюся миску с грибами и корзину тёплых булочек. «Привет, Бангани!» — воскликнул кот с аппетитом, разглядывая угощение. «Что это?» «Кухарку, Хильди. Ты ведь её знаешь? Вчера отправили с транзитом», — сказал Бангани, улыбаясь во весь рот. «Уехал весь персонал, даже целители. Остались только Вин, Бири и я, за исключением охранников». Так что теперь готовить буду я. А я лучший повар на свете. Я уж точно спорить не буду, — сказала вину саживаясь рядом с Нумом. По мне, так готовить скукота. А мне нравится. Бангани сел рядом с котом. Налетайте, ребята, и ешьте сколько хотите. Не будем ждать Лихейна и Зену. Когда омлет готов, его надо съесть. Но в этот момент торопливо вошли Лихейн и Зена. Оба выглядели отдохнувшими, но Дерри показалось, что они принесли с собой напряжение. Несмотря на слова Бангани, никто не притронулся к завтраку. Все вежливо ждали. «Доброе утро», — сказал ли Лихейн, весело кивая всем и садясь во главе стола. «Извините, что опоздали. Боже мой, Бангани, грибы пахнут просто восхитительно». Хильде приготовила их вчера. Угрюмо проговорил Бангани. «Я только подогрел. Омлеты и булочки мои». «Они тоже выглядят очень аппетитно», — воскликнула Зена, накладывая омлет на свою тарелку и посыпая его грибами. Её голос звучал бодро и весело, но Дерри заметил, что взгляд у неё серьёзный, и она внимательно обводит каждого из них глазами. Когда их взгляды встретились, она быстро отвернулась. «Не ждите меня, не ждите», — затараторил Лихейн. Он положил себе остатки грибов, выскребая миску до последней капли аппетитной подливки. Аромат наполнил нос Дерри. Внезапно, насторожившись, он поковырял вилкой свой завтрак. Вдруг он почувствовал неприятное покалывание на коже и со стуком выронил вилку. Все вздрогнули. «Клянусь кровью, Эль, Дерри!» — воскликнула Вин с набитым ртом. «Что с тобой сегодня?» «Не ешьте это!» Заикаясь, пробормотал Дерри, вскакивая с места. «Вин, выплюнь! Еда отравлена!» «Что?» — зарычал Бангани, тоже поднимаясь и гневно глядя на Дерри. «Ты хочешь сказать, что моя еда?» Котрас смеялся. Соломинка сердито ткнула его локтем. «Здесь яд!» – пробормотал Дерри. «В грибах!» Вин выплюнула полный рот яиц и грибов обратно на тарелку и вытерла губы салфеткой. «Сядьте, пожалуйста, Бангани», – приказал Лихейн. «Ты тоже, Дерри». Он посмотрел на кусок гриба на своей вилке и молча опустил вилку. «Всё, что я приготовил, совершенно безопасно!» – взревел Бангани в ярости. «Если Дерри говорит, что в грибах яд, значит, так и есть», — перебила его соломинка. «Он глотатель ядов, он знает. Может, к грибам, которые приготовила Хильди, случайно попали поганки?» Бангани положил свое ручище на стол и покачал головой. «Хильди никогда бы не перепутала поганки со съедобными грибами!» Лихейн прочистил горло. «Миска с грибами стояла в холодильнике всю ночь», — сказал он, не глядя ни на кого. «Кто угодно мог до неё добраться и подмешать что-то ужасное. Кухня никогда не запирается». Наступила потрясённая тишина. Все уставились на пустую миску с грибами. «Кто мог такое сделать?» — сказал Бангани. «Уж точно не я!» — воскликнула Вин. «Я даже не заглядывала в холодильник вчера вечером. Только масло взяла и всё. Хильди поставила разогреваться рагу перед тем, как уйти. Я просто подала его с тостами». «Подгоревшими тостами!» — пробормотал кот себе под нос. «Ты можешь сказать, что это за яд, Дерри?» — спросила Зина. «Не знаю наверняка, но думаю, это что-то вроде крысиного яда», — медленно ответил Дерри. «Я видел такой на скале». «Лихейн заинтересовался». «Ты вполне можешь быть прав», — сказал он. «Я читал, что крысиный яд и поганки оказывают на человека сходное действие, сильные спазмы желудка, рвота и прочее в этом роде». Если бы мы умерли, вину возложили бы на бедную Хильди, которой здесь нет, чтобы оправдаться. Неплохой план, на самом деле. «Правда, Лихейн?» — воскликнула Зена. «Разве ты ничего...» — внезапно она замерла. «Бангани», — прошептала она. «А бери уже...» — «Все в порядке», — прервал ее Бангани, махнув рукой. бери съел только сырный омлет и пару булочек. Он сказал, что не любит грибы. В глубине сознания дэри что-то мелькнуло. Воспоминания, которые никак не получалось ухватить, потом он вспомнил. Бири в комнате отдыха. Запах быстрорастворимого грибного супа из пакетика. Но как бы он объяснил, почему он не спал в такое время? Пока он колебался, проблема решилась сама собой. «Странно», — медленно сказал кот. «Мне», — Бири говорил, — «что любит грибы». Он сказал, что устрица его любимое блюдо, но грибы на втором месте. Я запомнил это, потому что именно тогда он рассказал мне, как во время отлива он и его отец в поисках устриц ходили по скалам у подножия мыса до самого кристального пляжа. Он осёкся. Его передёрнуло, и глаза потемнели. «Ясно», — сказал Лихейн. «Так это Бири подсказал тебе идею». «Кот». «Ну и ну». Он отодвинул стул и встал. «Бангани, я думаю, вам, Зене, и мне следует пойти поговорить с Бири. Остальные могут оставаться здесь». «Ни за что!» прошипел кот, кипя от злости. В конце концов, все последовали за Лихейном, когда он вышел из столовой и направился к помещению для персонала, в полголоса переговариваясь с Зеной. Все они столпились у него за спиной, когда Лихейн буквально ворвался в комнату отдыха дежурных. И все увидели, как Берри вскочил со стула с наушником в ухе, пытаясь спрятать чат-бокс, который персоналу было запрещено иметь. И еще все они увидели, как Бири с недоумением смотрит на них, живых и здоровых. Это выдало его с головой. «Итак, Бири», — прогремел Лихэйн совершенно непохожим на себя голосом. «Значит, это вы, шпион истинного ландовила, который саботировал нашу работу. Это вы устраивали пожары, портили еду, ломали вещи, подстрекали кота к побегу. А теперь в качестве последней меры попытались нас отравить». «Бангани!» Бангани схватил Бири в свои медвежьи лапы. Лихейн вырвал у него наушник и забрал чатбокс из его рук. «Ждали звонка?» «Да?» Лихейн потряс чат у носа Бири. «Что ж, мы теперь сами позвоним кому надо. Насколько мне известно, охранники убежища имеют полное право уничтожить искры шпионов истинного Ландовила при обнаружении. Зена, ты готова? Займись, пожалуйста». Зена кивнула и отвернулась. «Нет, нет!» затараторил Бири, отчаянно сопротивляясь. «Я не шпион истинного! Я верен свободному Ландовилу, всей душой и телом!» «Тогда объясните!» зарычал Лихейн. «Я... должен был разрушить веру королевы в этот ваш глупый план!» чуть не взвыл Бири. «Он ни за что не сработает, и это пустая трата драгоценного времени! Королева должна отдать приказ о нападении на истинный, прежде чем истинный нападет на нас!» «Все, что я сделал, было ради спасения свободного Ландовила. Это мой долг!» «Неужели?» — Лихейн наклонил голову набок «И кто вам такое сказал?» Бири упрямо сжал губы. Наушник в руке Лихейна зажужжал, а затем издал громкий писк. Бири резко вздрогнул. Лихейн поднес наушник к уху. «Доброе утро, генерал ивен произнес он любезно. «Лихейн слушает!» Из наушника снова раздался писк. Лихейн улыбнулся. «Очень хорошо, спасибо», — сказал он. «Но, генерал, у нас небольшая проблема. Один из дежурных по имени Бири только что пытался отравить меня, Зену, двух моих коллег дежурных и четверых молодых людей, находящихся под нашей защитой». Последовала серия писков погромче. Лихейн поморщился и отодвинул наушник от уха. «Да, крайне прискорбно», — сказал он но есть и положительный момент покушение провалилось с треском теперь генерал бери утверждает что он не является шпионом истинного ландовела а работал на свободный поскольку вы только что подключились к его чатбоксу я полагаю вы можете подтвердить его слова кот бросился вперед выхватил чатбокс из рук лихейна и нажал что-то на задней стороне устройства когда скрежащущий голос ответил звук шел из чатбокса не наушника «Я, должно быть, набрал этот номер по ошибке», — прохрипел голос. «Мне ничего не известно об этом сумасшедшем. Конечно же он шпион истинного ландовила, Лихейн. Не слушайте ни единого его слова. Немедленно казните его!» «Ах», — сказал Лихейн, глядя на обезумевшего Бири. «Казнь через искру, без дальнейших допросов». «Конечно!» — взревел вскрежещущий голос. «Чем скорее, тем лучше!» «Спасибо, генерал!» — тихо сказал Лихейн и прервал связь. «Ах, он змея!» — задыхался Бири. «Значит, не знает меня? Все это его идея! Он неделями названивал мне, отдавал приказы. И после всего, что я сделал, и всех рисков, которые я взял на себя, шастая тут по ночам, чтобы сделать за него грязную работу, он говорит «казнить»!» «Чудовищно!» — согласился Лихейн. «Но всё же, когда имеешь дело со змеями, Бири, всегда есть риск, что тебя укусят». «А теперь...» Он немного повысил голос. «Зена, у тебя получилось?» «Да», — сказала Зена, подходя к ним с устройством в руках. «Он всё слышал. Включена громкая связь». «Отлично». Лихейн удовлетворённо кивнул и наклонился поближе к чёрному предмету в руке Зены. «Алло! Пэдди!» — проорал он. «Вы всё слышали?» Из устройства донёсся недовольный возглас. «Не нужно так кричать, Лихаин!» — рявкнул голос педи «Да, всё было слышно громко и отчётливо, вы быстро сообразили. И по счастливой случайности, когда позвонила Зена, я был как раз... Э, крайне важным для всех нас человеком. Мы очень встревожены, мы даже не подозревали, что ваши трудности были связаны с преднамеренным саботажем». «Передайте ему, что я сказала!» — прозвучал высокий голос на заднем фоне. «Мы пошлем армейский мульти-ПТ за Бири», — сказал педи «Мы допросим его лично». «Скажите ему, что мы проявим снисхождение, если он расскажет нам все подробности своих отношений с генералом Ивеном». «Снисхождение?» — возмущенно воскликнула Соломенко. «Он же пытался нас отравить!» «Кто это?» — спросил высокий голос. «Это Зена?» «Нет-нет», — «Нет, нет, поспешно ответил Пэдди. «Бири, вы слышали?» Бири оскалил зубы. «Да, и я всё расскажу!» — прорычал он. «Клянусь кровью Э, я выложу всё на чистоту! После того, что сказал ивен я ему ничего не должен! Сумасшедший, значит? Ну, я не настолько сумасшедший, чтобы не записать все его звонки, и у меня всё ещё есть кредиты, которые он мне заплатил. Здесь негде их тратить. Посмотрим, как он выкрутится!» «МТП будет у вас через двадцать минут», — сказал Пэдди. «Держите его под стражей, Лихейн, и пришлите его чат-бокс вместе с ним, чтобы мы могли прослушать эти записи. Нам также понадобится ваш отчёт». «Конечно», — вздохнул Лихейн. Голос Пэдди перешёл на тихий шёпот. «Клянусь кометой, старый друг, я благодарю звёзды, что вы не... чтобы все целы». «Можете поблагодарить нашего глотателя ядов», — сказал Лихейн, не сводя глаз с Дерри. «Лично я бесконечно благодарен ему».